Глава 16. «Настенька, здравствуй!» Во все тридцать мне улыбается Алекс. «А я тут сумочку твою отвоевал». Он пытается протянуть ее, но с другой стороны вцепился сеньор Абати и не отпускает. Белла, я так рад, что подоспел вовремя. Этот наглец хотел тебя обидеть». Восклицает эмоциональный итальянец, и я подозреваю, что он сейчас не ограбителя, который, кстати, воспользовался отсутствием внимания к собственной персоне, подорвался на ноги и резко рванул вперед. «Ладно, не ловите его, это не ваша задача, вы правы», — произношу обреченно, смотря на сверкающие пятки воришки. «Что?» — Алекс отвлекается от Абати и поворачивается ко мне. «Преступник сбежал, а вы мою сумку поделить не можете». Белла, все для тебя, держи». Теперь сеньор Абати сует мне спасенную вещь вместе с вцепившимся в нее Алексом. «Да ну вас!» — машу рукой. «Как наиграетесь, отдадите. И ухожу, куда глаза глядят». Подальше от них и посторонних людей, которым мы устроили шоу. На одну маленькую частичку жалею, что подбежали эти двое позеров. И неважно, что вора самой было не догнать. Настюшка, ты куда? Постой. Это его обращение коробит иногда, но спасибо, я больше не мелкая. Гулять дальше, у меня выходной, произношу не оборачиваясь. Белла, позволь составить компанию. сеньор пристраивается по левую руку, а Алекс становится справа. Что странно, итальянец вроде не понимает русский. Так, отдельные фразы, но о чем речь интуитивно осечёт. «Я тебя никуда не отпущу с этим прохиндеем», говорит Алекс, широко улыбаясь итальянцу, от отчего тот тоже начинает сверкать зубами. Закатываю глаза, кто тут ещё прохиндей. Эмоционально поднимаю руки к небу и иду дальше молча. Какой смысл? Спорить или что-то объяснять? От этих двоих, кажется, не избавиться. Спустя 20 минут с тоской думаю, как было хорошо одной… Теперь же, с одной стороны, у меня не прекращается русская речь, а с другой — итальянская. Я должна вслушиваться и что-то отвечать обоим. Присаживаясь на лавочку, мой почетный караул за мной. Удивительное единодушие. И еще через полчаса я перестаю вслушиваться и отвечать обоим, но Аббати с Алексом, кажется, не замечают. Они все больше друг с другом спорят, перебивают и так далее. По времени Милу уже разбудили в детском саду. «Пойду-ка я туда». Извините, работа резко образовалась. Бормочу себе под нос, встаю на ноги и резво ухожу, срываясь на бег. Успеваю добежать до остановки и заскочить в удачно подъехавший автобус, как слышу сзади. «Настя, ты куда?» Вопрос звучит только на русском, да и привычного обращения Белла нет. Оборачиваюсь, за мной последовал только Алекс. А батя остался на лавочке. Значит ли это что-то? Или женские статьи про знаки забили мой мозг? «У меня дела, и я хочу их одна сделать, извини». Говорю в открытые двери автобуса, которые буквально сразу закрываются. Но он не злится, только усмехается и качает головой. И помимо воли я тоже начинаю улыбаться и даже машу ему на прощание. Но миг, и я уезжаю, а Алекс остается. Повезло, что его машины нет поблизости, а то не знаю, как бы Милу забирала. Остаток рабочего дня проходит весело. Качели в округе все испробованы, мороженое съедено, и даже окрестные коты замучены. Ребенок у меня активный, порой даже слишком. «Проходи, котик, ручки помоем». Закрываю дверь в квартиру. «Тётя Лиза приехала!» — кричит счастливый ребёнок. «Лиза?» — заглядываю на кухню, где сидит подруга со своими близнецами. «Ага, Виктор уехал в командировку, няня заболела, а мне грустно и одиноко», — вздыхает Лиза. «Сложно назвать тебя одинокой с этими двумя». «Настя, не будь жестокой!» «Да всё нормально, мы вам рады. Я просто немного на взводе, не обращай внимания». Наконец разуваюсь, и тут кто-то звонит в дверь. «Что случилось?» — резко открываю, не посмотрев в глазок. «Сюрприз!» «Алекс?» — произношу испуганно, а сзади кричит Мила. «Кто там? Мама? Деда?» Испуганно сглатываю.